15. -е. Кошки и телевизор. К на облегчению знакомства бабушки с Надей задалось наилучшим образом. Помогли, как ни странно, кошки. Эти твари, известные своей пугливостью, неожиданно проявили к Наде благожелательный интерес. Бабушка была тронута. «Чуют хорошего человека», — заметил Тимоша, чтобы развить эффект то тани они на тебя не обращают внимания», — обронила бабушка. Кошек было семь штук. Надя, присев на корточки, всех до единой погладила и спросила про каждую, как эту прелесть зовут. Бабушка даже немного разволновалась. «Люся, Дося, простите, Лиза, это, кажется, Зося. Подождите, мне надо надеть очки». Эту путаницу устроила она сама, — Наделивши своих воспитанниц однотипными именами. Кошки тем более не могли запомнить, которую как зовут, и поэтому не реагировали ни на какие клички. Впрочем, вряд ли они вообще понимали какие-нибудь слова. Для наведения дисциплины бабушка пользовалась невербальным средством в виде старого полотенца. Позабыв о Тимоше, женщины перешли из передней в большую комнату. И сюда же переместился разговор о кошках. Вижу, вам нравятся мои девочки. Присаживайтесь, пожалуйста. Очень нравится, даже не знаю, какая лучше. Полагаю, вы не собачница. Что вы, собаки гораздо хуже. Я скажу даже больше. Бабушка тронула на один руку. Собаки отвратительные животные, такие назойливые, слюнявые. Тимош сидел отдельно, не вмешиваясь в их беседу. Кошки действительно не обращали на него никакого внимания. Все они лезли на бабушку и на Надю и терлись о них, подергивая хвостами. «Ай!» — вдруг вскрикнула бабушка. «Лиза паршивка меня царапала». «По-моему, это Дося», — поправила ее Надя. «Извините, что прерываю», — не выдержал, наконец, Тимоша. «Мы ведь не ради кошек к тебе приехали». «Какой ты бестактный!» поморщилась бабушка. «Чем ты похож на собаку? Если хочешь заняться делом, пойди в магазин и купи телевизор». «А со старым-то что у тебя приключилось?» «Сдох, полагаю», махнула она рукой. «История повторяется». Эта история повторялась у бабушки не первый раз. Кошки метили телевизоры своим секретом, медленно их отравляя и доводя до гибели. «Лучше бы твои кошки сдохли», — бестактно заметил Тимоша.